Глава 3. Глеб Портнягин. 44 года. Президент. Левое переднее колесо отвалилось прямо на проспекте, в аккуратно против Кривеческого музея. Обретя независимость, оно еще какое-то время бежало рядышком с лимузином, шедшим, кстати, под горку и на приличной скорости, а затем стало помаленьку забирать влево, явно намереваясь пересечь белую осевую черту и выскочить на встречную полосу движения. Лимузин по потерю не сразу и захромал на утраченное колесо лишь несколько секунд спустя. Металлическая культяпка легонько черкнула по асфальту, брызнули радужные искры, и водитель спешно затормозил. Сталь с визгом въелась в полотно искры теперь уже не радужные, но ослепительно белые, ударили как опилки из-под циркулярной пилы. Льдистый тормозной след был похож на штрих конкабежца. Впереди раздался смачный хруст стекла. Сбежавшее колесо все-таки лобызнулось со встречным транспортом и устремилось спять. По прежней траектории и с прежней скоростью. Шофер лимузина сидел ни жив, ни мертв. «Гриша!» Послышался сзади мягкий укоризненный голос президента. «Я в качестве кого тебя на работу брал?» Шофер молчал. Он смотрел на неотвратимо приближающееся колесо. «Колдунов, Гриша, мне в гараже не надо». Всё так же неторопливо и раздумчиво продолжал президент. «У меня вон их, в парламенте, как собак нерезанных». Колесо каким-то чудом миновало, похилившиеся лимузины сзади раздался аналогичный хруст. Не иначе вмазалась в джип с охраной. «Ну ладно», — с недоумением промолвил президент. «Засомневался ты, допустим, в какой-то гайке. Заговорил ее. Гриш, но ты же ведь знал, что мимо Кривеческого поедем». «На что же ты рассчитывал? Не пойму». В салоне потемнело. Снаружи к непробиваемым стеклам припали тревожно гримаснича наводящие оторопь хари Одна другой краши. security. Ну и денек. Вздохнул президент, открывая дверцу лимузина. Будучи рослым, дородным мужчиной, он не любил замкнутых пространств и всегда веселел, покидая автомобиль. О чем, кстати, прекрасно знали его приближенные. С видимым наслаждением, распрямившись во весь свой изрядный рост, Глава Лиги Колдунов Баклужина ополоснулся изнутри энергии и прочистил чакры. Поверх отлично сидящего костюма на нем была раскидистая аура золотистых тонов, видимая, впрочем, далеко не каждому. «Вы целы? Глеб Кондратич!» С почтительным страхом выдохнул референт, кое-как протиснув личика меж крутых плеч мордоворотов из охраны. Не отвечая, даже не взглянув на юношу, президент окинул недовольным оком окривевшую на левую фару малолитражку и столбенеющего неподалеку владельца с монтировкой в упавшее от изюмления руки. «Да, шалел мужик, не каждому согласитесь, дано вот так запросто поцеловаться с левым передним колесом президентского лимузина. Ущерб возместить», – негромко повелел Глеб Портнягин и огляделся с самым рассеянным видом. Рассеянность, впрочем, была кажущейся. В отличие от нас, простых избирателей, глава Баклужинской лиги Колдунов, подмечал все, в том числе и незримое. В шагах в 10 от лимузина прямо на тротуаре неопрятно лежал кем-то выдавленный из себя раб. Портнягин поморщился. Вообще-то Чехов рекомендовал по капли выдавливать, они вот так разом. Надо будет сказать, чтобы убрали. По той стороне проспекта шла девушка, выше человеческого роста и с таким надменным лицом, что ее невольно хотелось назвать красавицей. Черное вечернее платье, в руке кулек с семечками. Заклятие, что ли, на эти семечки наложить? Ну куда это годится? Тут специальная комиссия ООН вот-вот прибудет, а проспект в шелухе. Завидев припавший на переднее колесо лимузин, прохожая остановилась и в восторге уставилась на президента. Тот, в свою очередь, присмотрелся и обратил внимание, что девушка щеголяет в поперечно-полосатой ауре. Однако, ох уж эти модницы, сколько же она должна была закатить беспричинных скандалов своим родным и сколько бескорыстных услуг оказать заклятым врагам, чтобы создать такую вот через полосицу. Самое забавное, что девушка не была ведьмой, то есть даже не имела возможности полюбоваться своей тельняшечкой. В небе заныло, заворочивая президент все с тем же рассеянным видом поднял голову. Над столицей разворачивалось звено оскалившихся по куле боевых самолетов. Блок НАТО готов был в любой момент защитить Баклужинскую демократию от посягательств лыцевского мракобесия. «Хорошо бы намекнуть Матвеичу, чтобы он действовал в чумахле поаккуратнее, а то сверху-то оно как на ладони. Вон у них контейнеры какие, и все ведь с аппаратурой и со шпионской». Президент отвернулся и с пристальным вниманием оглядел напоследок здание Кривеческого музея. «Давно я сюда не захаживал». Задумчиво молвил он и, подойдя к широкому парадному крыльцу, двинулся вверх по лестнице. Телохранители последовали за ним с полным равнодушием на мордах. Они давно привыкли к неожиданным решениям своего беспокойного патрона. Собственно, великий человек и должен быть непредсказуем. В просторном и несколько сумрачном вестибюле музея белел мраморный бюст. Нет-нет, только не Глеба Потнягина. Во-первых, президент был скромен, низкопоклончество не терпел, а во-вторых, какой же нормальный колдун позволит себя воять. Страшно даже помыслить, что будет, попади его скульптурный портрет в чужие руки. Готовое орудие для наведения порчи. Не следует также забывать и о тех случаях, когда порча наводится через памятники как бы само собой. Давным-давно вычислена и неоднократно уточнена так называемая критическая масса прижизненных изваяний, повышение которой чревато пролечом, слабоумием и быстрым политическим крахом, даже без вмешательства каких-либо враждебных сил. Однако вернемся в вестибиль. На обрубке гранитной колонны ехидно ухмылялась мраморная голова старого, И вроде бы не слишком трезвого старика. Именно так выглядел когда-то учитель Глеба, известный баклужинский чародей Ефрем Нехорошев. Вот его уже можно было и лепить, и высекать хоть в полный рост. Поскольку 24 года назад он благополучно скончался в наркологическом отделении областной больницы имени Менделеева. Глеб Портнягин пристановился перед бюстом и со скорным упреком взглянул в молочно-белые зенки учителя. «Рано, рано ушел ты, Ефрем!» «Вот она, водка-то!» Помнится, когда Глеб, наивный, недавно освободившийся юноша, пришел набиваться в ученики к Нехорошеву. Чародей как раз выходил из очередного запоя. Маколдовать любой дурак сможет!» Мрачно изрек он, высушив сбивчивые речи гостя. «Тут главное отмазаться потом!» «Природа, она ж дотошней прокурора!» «Так и норовит, сука, подвышку подвести». На всю жизнь запомнил Глеб эти пророческие слова и всегда соблюдал осторожность. Например, ставший президентом, он к изумлению Лиги отменил далеко не все запреты, даже из тех, что наложены были еще советской властью, хотя полномочий имел. Саперам, правда, разрешил ошибаться дважды, но этим и ограничился. Поэтому вечные двигатели первого рода в Баклужино до сих пор изымались точно так же, как и в Лыцке. Оштрафовали за это дело, пожалуй, что и покруче. Правоту президента осознали, когда мировая общественность была потрясена известием о царицинском феномене. Как позже выяснилось, тамошний мэр личным распоряжением пристановил в черте города действие закона о сохранении энергии. «Нашел, понимаешь, лекарство от энергетического кризиса». Всем мегаполисом в черную дыру загремели. Шутка? Вот американцы в этом плане молодцы. Что бы ни случилось, и дух соблюдают, и букву. Там у них за нарушение закона Ома, или, скажем, закона всемирного тяготения, высшая мера в ряде случаев светит. И никакая реанимация не отмажет. Постояв перед бюстом, Глеб Портнягин двинулся дальше. Позади изваяния на задней стене отсвечивало свежим лаком обширное полотно, изображавшее знаменитое танковое сражение возле хутора-упырники. Композиционным центром картины, несомненно, являлась исполненная нечеловеческого напряжения фигура неизвестного чародея, преградившего путь в вражеской армаде. Между воздетых ладоней героя рождалась ветвистая молния, сжалищая несколько целей сразу. Определить, что это были за цели – Опять-таки затруднительно, поскольку башни бронированных чудовищ буйно полыхали. Краски ничего себе яркие, а вот энергетика, честно говоря, так себе. Отдать полотно на подзарядку? Да нет, бесполезно. Как только вернут вестибюль, тут же опять и подсядят. Крупные губы Портнягина пренебрежительно скривились, чуть не уложив в обморок директрису музея. Впрочем, старушенцы и так, что не день по малейшему поводу билась в истерике. Над дерганным и вихлявым плечиком страдали бледнела унылая физия референта. Мальчуган был в отчаянии. По его мнению, президент зашел в краевеческий исключительно ради того, чтобы лишний раз продемонстрировать окружающим редкое свое самообладание. Но ведь встречи-то уже назначены. Люди-то ждут. Черт бы это расколдовавшееся колесо вместе с шофером Гришей. Однако в данном случае побуждение высокого начальства референт истолковал неправильно в корне. Дурацкая, на первый взгляд, история со сбежавшим колесом насторожила президента настолько, что он уже готов был отменить все назначенные на сегодня встречи и вечернее заседание Лиги в придачу. Глава баклужинских колдунов привык доверять интуиции, а интуиция нашептала ему что-то нехорошее. Он еще раз зорко глядел в вестибюль. Помещение было совершенно пустым, если, конечно, не принимать в расчет присутствующих здесь людей. Всего лишь единожды в распахнутых дверях левого крыла мелькнул прозрачный страшок и тут же спрятался. Надо полагать, низшая потусторонняя живность сюда вообще не заглядывает. Да, ну и понятно. Портнягин и сам давно уже ощущал биение некой необратимой силы, исходящей из правого крыла здания. Как всегда, не заботьтесь о том, что о нем скажут или подумают окружающие, глава баклужинских чернокнижников воздел длань и, пошевелив пальцами, присмотрелся. Золотистая аура, окутавшая руку, заметно выцвела, пленяла. Неприятно сознавать, но то, что хранилось в правом крыле, гасило колдовские способности президента с той же легкостью, с какой разрушило недавно наивное заклятие шофера Гриши, столь неумело заговорившего переднее колесо лимузина. Преодолевая враждебные ему флюиды, Портнягин приблизился к дверям, ведущим направо, тронул скважину, шевельнул ручку. «На косячки заочаровывать не пробовали?» – задумчиво спросил он. «Шептуна вызывали!» – простынула нервная старушенция комкой мощинистой лапки перед кружевной грудью. «Тоже не смог!» Президент мрачно кивнул и проследовал первое помещение, посвященное первобытному колдовству, родиной которого, как известно, являлась Баклужина. Выморочная анфилада комнат глухо отзывалась при каждом шаге особым эхом, доступным лишь слуху колдуна. Пусто было в музее. Ни угланчика, ни страшка, ни барабашки. И, наконец, возглавляемая президентом группа становилась перед тупиковой стеной, на которой одиноко висел тот самый экспонат, что распугал низшие потусторонние силы, обесцветил золотистую ауру первого чародея страны, а 10-15 минут назад лишил президентский лимузин левого переднего колеса. Да уж, достояница. Кому бы его только забагрить. Лыцкую икону отдать нельзя, это однозначно. Хотя бы из соображений престижа и национальной безопасности. А то вынесет ее тот же африкан на поле боя, и готово дело. Все, считай, заговоренные колеса подваливаются. А уничтожить скандал. Причем международный. В кощунстве обвинят, в варварстве, даже в сатанизме. «Хотя ли американскому президенту подарить, не принял». Сказал, «И так уже всем известно, что Баклужина в НАТО просится. Дескать, за взятку сочтут. А скорее всего, усомнился в подлинности шедевра. Что-то, видать, заподозрил». Однажды глава Лиги Колдунов уже провернул с этой иконой совершенно блистательный политический ход. А теперь чуял нутром, что можно провернуть второй. Однако пока он еще не знал, что это за ход, и поэтому был очень с собой недоволен». Излучаемые иконой аллозолотистой флюиды продували ауру насквозь, бросая ту в жар, то в холод. Склонив нахмуренное чело и слегка выпитив нижнюю челюсть, Глеб Портнягин стоял перед образом и мыслил. «Доска-доска, вот впадешь ты!» Хотя, в общем-то, источник чудотворной силы известен. Икона подпитывается чувствами верующих, прямиком из Лыцка, где стараниями дважды уже не к ночью. Будь помянутого африкана, религиозно-партийный фанатизм достиг предельной черты. Да, но такой резкий скачок. Раньше благодать в радиусе пробивала метров на 20 максимум. А Гриша гнал лимузин почти посевой. То есть колесо расколдовалось, когда от иконы его деляло метров 30 с гаком. Нет-нет, тут не влияние Лыцка, тут другое. «А что, много было посетителей за последний месяц?» – как бы невзначай обратился Глеб к директрисе. Та ахнула и отшатнулась. «Где? Здесь?» – взявшись за сердце, переспросила она. «Здесь, здесь?» «Трое!» Старушенция порылась в кружевах на птичьей груди и с судорожным жеманством извлекла сложенную в четверо бумажку. «Вот!» Президент вынул список из трепещущей лапки и изучил его внимательнейшим образом. Два интуриста и один провокатор. Причем настолько засвеченный, что непонятно, за каким вообще лешим генерал Лютый с ним возится. Нет, явно не то. Молча повернулся, и приближенные поспешно расступились. Крупным шагом минував стенд с муляжами ритуальных палец, Глеб Портнягин направился к выходу, уже точно зная, о чем он сегодня будет говорить с шефом контрразведки, сразу же после вечернего заседания лиги. Так он, во всяком случае, полагал. Замечено, что колдуны никогда не держат аквариумы и не разводят рыбок. Многие считают, что это связано с какими-то высшими запретами, но на самом деле все объясняется довольно просто. Ну что, скажите за интерес возиться со стеклянной емкостью, когда любая комната тоже в своем роде аквариум, в котором обитают миллиарды прелюбопытнейших тварей. Простые избиратели, вроде нас с вами, их правда не видят. Однако дело это не меняет нисколько. Что ж теперь, и рыбок не разводить, если ты зрячий? Наверное, каждый замечал, что от сильной усталости перед глазами начинают плавать крохотные полупрозрачные пузырьки. Прямолинейно и равномерно движутся они, никогда не меняя выбранного направления. Не пугайтесь. Просто ваши утомленные хрусталики расслабились, и вы нечаянно проникли взглядом в астрал. А полупрозрачные пузырьки обычно они плывут целыми гроздями. Это всего-навсего угланчики. Безобиднейшие, кстати, весьма полезные для нас существа, поскольку питаются они отрицательной энергией. Нечто вроде потустороннего планктона. С ними даже можно поиграть. Угланчики приковывают взгляд, заставляют следить за своим перемещением, но при этом и сами оказываются как бы у вас в плену. Резко поверните голову, и гроздь пузырьков, словно по волшебству, окажется именно в той точке, куда вы посмотрели, после чего снова двинется прежним путем. Забавляться так можно часами, но долго мучить их право не стоит. Пусть себе плывут, куда плыли. Другая форма пограничной астральной фауны – страшки. По сравнению с угланчиками, это довольно высокоорганизованные энергетические сущности, связавшие свою жизнедеятельность с человеком. При желаниях можно заподозрить в умышленном издевательстве над людьми они передразнивают нас, подражают мимике жестом походки. Гримасы и кривляния стражков приуморительны, но злого умысла с их стороны, поверьте, нет ни малейшего. Просто они таким вот образом переваривают наши чувства и воспоминания. В подавляющем большинстве стражки совершенно прозрачны, за исключением двух-трех довольно редких разновидностей, слегка мутнеющих от перенасыщения. Именно им мы обязаны многочисленными легендами о призраках, шаровых молниях и неопознанных летающих объектах. А вот барабашек и болтунцов еще никто из простых избирателей разглядеть так и не смог. Глюки, разумеется, не в счет. Кстати, это два совершенно разных вида, лишь по ошибке слитых воедино нашими не слишком-то грамотными экстрасенсами. Болтунец, иногда его еще называют внутренним голосом, Отнюдь не барабашка он не колеблят стен, не гремит посудой не льет воду с потолков. Ботунец питается слабыми токами, возникающими у нас в мозгу во время речевой деятельности. Смыслов фраз он понятно не ухватывает и воспроизводит их потому, как попало. безбожно перебирая и перетасовывая отдельные слова. очень любит окутывать собой коммуникационные кабели и висит на них месяцами, лаками с телефонной трепотней. впрочем, Вспоминается один такой прискорбный случай, кто-то довольно долго стучал в КГБ по телефону, а проверили потом, выяснилось, что и человека такого нет и номера, и адреса, а заложить успел многих. Принято думать, что в жилище колдуна царит всегда жуткий бедлам. Ну, с внешней материальной стороны может быть так оно и есть. Но вот что касается острова, порядок у них, поверьте, идеальный. Зато у нас утю-тю-тю-тю-тю, салфеточки, скотерочки, нигде ни пылинки, полировка сияет, а угланчики все позаморенные. А под кроватью страшно подумать, хыка завелась, лярвы какие-то крутятся, как на вокзале. Серпентарий, короче, а не комната. Вот если кто-то к себе приглашал. Ну там порчу снять или отсушить кого. Обратил, наверное, внимание, что гость постоянно морщится. В углы поглядывает. Бардак у нас там, господа. Самый настоящий бардак. Так что лучше бы уж помолчали. Как правило, оперативные работники с колдунов выходят хрен новенькие. Может быть, именно поэтому шефом контрразведки суверенной республики Баклужина был назначен генерал Лютый. Вполне нормальный человек одолевший, впрочем, специальные курсы прикладной магии. Допуск ближний астрал у него понятно имелся, но ограниченный и без права вмешательства. Угланчики в глазах Лютого бегали постоянно. А вот вся прочая энергетика, увы, как была, так и осталась недоступна острому генеральскому взору. Это обстоятельство сплошь и рядом причиняло шефу контрразведки сильнейшее неудобство. Не в силах говорить на равных с чернокнижниками, старый служака-лютый, направляясь на встречу с президентом, делал всегда каменное лицо, хотя и знал заранее – каменей не и все равно раскусит. Вот и сейчас, прикрыв за собой дверь, он не увидел, что следом в кабинет проникли два матерых, грибмасничающих страшка, прямо сквозь дверное полотно. Оба понятны в штатском, как и сам генерал. Оказавшись в экологически идеальном аквариуме президентского кабинета, Страшки малости шалели и вроде даже заколебались, прикидывая, они убраться ли им пока не поздно в свояси «Присаживайся», — сказал президент. В разрезе гордин беззвучно полыхал неоном проспект имени Ефрема Нехоршева. Генерал сел. Страшки помедлили и тоже сели, то есть зависли в сидячих позах. Тот, что слева, под самым потолком, в непосредственной близости от яростно сияющей люстры. Хорошо еще, что колдуны и политики напрочь лишены чувства юмора. Будь Глеб Портнягин простым избирателем, он бы неминуемо расхохотался, наблюдая, с какими ужимками располагаются в воздухе два полупрозрачных генерала. «Ну и что у нас плохого?» Задушевно осведомился он, чуть откидываясь назад, чтобы получше видеть всю троицу. Лицо контрразведчика осталось безупречно каменным, чего, к сожалению, нельзя сказать о физиономиях его энергетических двойников. Эфирная мордень правого стражка выразила крайнюю растерянность, а левой и вовсе схватился за голову. Стало быть, спросив о плохом, президент, как всегда, попал в самую точку. Ну, что касается подготовки к встрече с специальной комиссией ООН. недовольно начал было шеф контрразведки. Но тот президент предостерегающий, поднял ладонь, и генерал умолк, не выразив ни малейшей досады. Зато оба стражка за спиной лютова уловив тайное желание генерала, Вскочили, ощерились и беззвучно изрыгнули матерное ругательство. Глеб Портнягин поморщился. По губам он умел читать не хуже глухого. Короче, бросил президент. «С подготовкой порядок? Э, в общих чертах». «В общих чертах порядок!» «Не хотя согласился, Лютый. Тогда давай прямо к делу. Что стряслось?» Лютый ответил не сразу. На лицах его стражков выразилось тупое недоумение. Один из них даже вывалил язык. Приняв вид полного кретина. «Имел место факт нелегального перехода государственной границы по реке Чумахлинки», сухо сообщил генерал. «Со стороны Лыцка». «Так». Заинтригованно протянул президент и на всякий случай оглянулся. Его собственные вышкаленные строжки сидели как положено за гординой. Но можно было поспорить, что вид у них сейчас тоже слегка задаченный. «Нелегальный переход границы. Чепуха какая-то». «Беженцам больше, беженцам меньше. Что за события? Кто?» Отрывисто спросил президент. «Пока не знаем. Перехватить не удалось». «Погоди, что тебя, собственно, беспокоит?» «По воде перешел». Несколько сдавленно пояснил Лютый. Глеб Портнягин моргнул. «Это в смысле, оки по посуху?» Генерал Лютый грюмо кивнул. Два прозрачных генерала за его спиной сделали то же самое. «Когда?» «Полтора часа назад!» Очень интересно. Президент нахмурился и подался ближе к столу. Ну-ка, давай подробнее. Около 20.15 по баклуженскому времени, начал генерал, на принадлежащем улыцку берегу был разведен необычно большой костер. Браконьеры таких не разводят слишком приметно. Затем, приблизительно в 20.35 по костру. «С лыцкой стороны произвели предупредительный выстрел из снайперской винтовки, после чего имел место сам факт перехода». «Внешность нарушителя», – процедил президент, исказов взглянув на кислую физию одного из генеральских стражков: «Фигура плотная, коренастая», – по-прежнему не меняясь в лице, деловито принялся перечислять приметы генерал Лютый. «Одет в рясу, борода широкая, окладистая». Волосы длинные, собраны на затылке хвостом. В руке держал какого-то зверька с пушистой шерстью. С стороны был открыт пулеметный огонь. После второй очереди ствол заплавило. По стороны Баклужина подняли по тревоге заставу. Нарушителя обнаружить не удалось. Пока. «А что за зверек?» – перебил президент. Генерал помедлил. Стражки смутились. «Трудно сказать». «Таможенники утверждают, домовой! Причем дымчатый! Лыцкий!» «Домовой?» – не поверил своему ушам Глеб Портнягин. «Как домовой? Почему домовой? В рясе и с домовым на руках?» Но Ответа не последовало. «Думаешь, кто-то из наших, из Баклужинских, вертался?» С сильным сомнением осведомился президент сквозь зубы. «Ну-ка, давай прикинем. Водоходцев у нас в Лиге четверо. Я к границу не переходил». «То есть остаются трое». Глеб Портнягин впился глазами в лютова Генерал молчал. Оба стражка со страдаческими гримасами разминали виски. «Ну, не молчи, не молчи, что предлагаешь?» Лютый вздохнул. «Что тут предлагать, Глеб Кондратич? Проверить всех троих. Кто успел подготовить алиби, взять на подозрение?» Президент поиграл бровью, подумал. «Хорошо», он наконец «Колдунами я займусь сам, а полыцким чудотворцем данные есть». Генерал утвердительно склонил седой провочный ёжик и открыл уже поворот, однако доложить так и не успел. «Нет, не понимаю». С искренним недоумением снова заговорил президент. «На кой дьявол чудотворцу переть через кордон? На это вообще-то шпионы существуют, да еще и с домовым за компанию. Бред какой-то, ты согласен?» Генерал был согласен. На всякий случай партнягин взглянул на эфирных двойников лютова Страшки откровенно тосковали, правый нерв надевал во весь рот. Президент посопел, поиграл же в ваками, потом негромко хлопнул ладони по столу. «Ладно, извини, что отвлек, давай дальше». «Насколько нам известно?» Скучным официальным голосом продолжил генерал. «Из всего Лыцкого политбюро только три чудотворца обладают правом хождения по водам. Сам партиарх и двое протопорторгов». Африканы и Василий!» Крупно-рельефно вылепленное лицо Глеба Портнягина стало вдруг тревожным и задумчивым. Как бы в рассеянности первый колдун Баклужина коснулся пальцами лба, прикрыл веки. То ли медитировал, то ли соображал. «Портиарх Порфирий в данный момент, по нашим сведениям, находится в агитхраме имени Путята Крестителя». Докладывал тем временем генерал. «Где Освещает обновленный коностаз Красного Уголка?» «Местонахождение Африкана и Василия пока не установлено!» «Неужели Африкан?» – негромко произнес президент, не отрывая глаз. И такое впечатление, что с страхом. «Либо Африкан, либо Василий!» – кряхтял, точнил Лютый. «Они Глеб Кондратич и внешне, кстати, похожи!» «Да провались он, этот Василий!» – внезапно ряфнул президент, жутко раскрывая глаза. От пролившей крови лицо его из бронзового стало чугунным. Воздух в кабинете вдруг отяжелел, как перед грозой. По углам испуганно заклубились угуанчики и прочая мелкая проглядь. Под люстра люстрой треснул ветвистый разряд, а за всколыхнувшейся гординой поднялась яростная толкотня. Глава Лиги Колдунов на несколько секунд полностью утратил контроль над собой и над своим аквариумом. «Успокаиваешь?» – загремел он, широко развеяв львиную пасть опытного парламентария. «Какой к черту Василий? Что он вообще может, твой Василий? По воде пройтись? До первой волны?» Далее президент нечеловеческим усилием воли взял себя в руки и надолго умолк. Генерал Лютый сидел чуть ли не по стойке смирно. Стражков его нигде видно не было. Надо полагать, удрали в ужасе сквозь закрытую дверь. А может и вовсе распались. Значит так. Тяжело дыша, проговорил президент. Ищи африкана. Василий меня, сам понимаешь, не интересует. И вот тебе еще одна наводка. Чудотворная икона в нашем кривеческом. Генерал позволил себе слегка сдвинуть брови. Предположительно новая попытка похищения? Не знаю, глухо отозвался президент. На его высоком выпуком лбу проступала испарина. Но икона почуяла, что африкан собирается перейти границу. еще днем почуяла, учти. На Василия она бы так не реагировала. «А чем нам конкретно может сейчас навредить африкан?» Прямо спросил генерал. Президент через силу усмехнулся. «Если африкан здесь...» Тихо и внятно выговорил он. Глядя лютому в глаза, «Это конец всему». В том числе и нашему вступлению в НАТО. Короче, иди работай. Генерал Лютый молча встал и направился к двери, потирая с болезненной гримаской старый шрам на запястье. Явно след от собачьих челюстей. Внезапно трубка одного из телефонов на столе президента подпрыгнула и, перекувыркнувшись, вновь залегла на корпус аппарата. Причем неправильно. Уже взявшийся за сияющую медную ручку, генерал обернулся на звук. Ничего-ничего. Сдавленно успокоил Глеб портнягин. Это я так, случайно». Дождавшись, когда дверь за генералом закроется, он грозно сдвинул брови и заглянул под стол. «Ах, да сейчас на тебя!» – погрозил он в сердцах. «Вот попробуй только еще раз так сделай». Этого крупного рукастого барабашку президент совершенно случайно обнаружил в подвале здания ВД Республики, где тот опасно развлекался, бринча браслетами, пугая сотрудников и прикидываясь их давними жертвами. Создание привлекло Глеба редкой, даже среди барабашек, красотой, и он забрал его к себе в кабинет. Как и всякая дитявшая энергетика, тварь приручалась с трудом и все время норовила нашкодить.